Глава 38 Мы покидаем винный погреб только поздней ночью. Я затеял все это не просто так. Изначально был запланирован банальный ужин в ресторане и катание на яхте. Но все резко изменилось, когда пришло время показать Вольскому, что не только депутаты зажимают власть в кулаке. Сделав основные приготовления, я оставил на Мишу вопрос с окончанием операции, пока отвлекал своего ангела, не давая ей проникнуться напряженной атмосферой. Надо сказать, что и мне это пошло на пользу. Я на несколько часов забыл о насущных проблемах. Зато они сразу дали о себе знать, как только мы вышли на поверхность. На телефоне с десяток пропущенных от Миши и короткое сообщение с одним словом «Перезвони». Ангел, топай в душ без меня, надо позвонить Мише. «Тимур, уже второй час ночи». Вера еле ворочает языком, но про манеры не забывает. Меня это веселит. Хоть улыбаться прямо сейчас довольно сложно. Он ждет звонка. Вера не спорит, легонько пожимает плечами и, прихватив носки из комода, отправляется в ванную. Я подхватываю с тумбочки телефон и, как только в душе включается вода, иду в свой кабинет. Прикрываю дверь и сразу набираю Мишу. «Все сделано», – отчитывается он после короткого приветствия. «Депутат сложил полномочия, сделал красивое заявление и вся семья уже пакует чемоданы». «Даже так?» – хмыкаю я. «Да, это больше, чем мы ожидали, но выбор он сделал сам. Я предлагал просто отправить сыночка в долгую ссылку куда-нибудь в Европу. Но, видимо, им тяжело оказалось болтаться между молотом и наковальней». «Да, сложно, когда с одной стороны подпирает старик Игнатов, а со второй я». «Красивая схема, Тимур», — хвалит меня Миша, и я улыбаюсь. «Спасибо, папочка», — парирую я. «Приедете в воскресенье на барбекю?» «Само собой». «Тогда до встречи, завтра отдыхаем». «Я дал задание одному из своих парней проводить депутата с семьей». «Высылка с конвоем?» «Нет. Просто незаметно сопроводить и убедиться в том, что от малолетнего ушлепка не последует никаких новых выходок. Мы должны удостовериться, что вы с Верой Архиповной можете свободно передвигаться по городу». «Хватит уже называть ее Архиповной». «Ты же сам настаивал». Она сказала, что ее это раздражает, и она чувствует себя старой. Уже вся прислуга в доме называет ее отчества, И Толик тоже». А ты все упорствуешь. Если бы это бесило только тебя, я бы продолжал. Но уважу Веру не Архиповну. Доброй ночи. И тебе. Отвечаю я и отключаюсь. Поднимаю руки вверх и подтягиваюсь. Напряженные мышцы наконец начинают расслабляться. Телефон пиликает входящим сообщением. И я разблокирую экран. Мое почтение. Приходит с незнакомого номера. Но я на сто процентов уверен, что это весточка от Игнатова. Улыбаюсь в который раз, ощущая власть, расходящуюся от меня мощными волнами. К счастью, я научился тормозить себя, чтобы не поймать звездную болезнь и не начать дурковать, пользуясь практически неограниченными возможностями. На следующий день мы с Верой завтракаем на закрытой веранде, глядя на то, как холодный дождь крупными каплями барабанит по стеклу. Ветер срывает листья с деревьев, а дождь прибивает их к земле. «Как мы завтра проведем барбекю, если такая погода?» Сокрушается моя жена. Да как? Очень просто. Пожарим мясо под навесом, пообедаем здесь. А немало будет места на всех? Вера обводит взглядом небольшую веранду. В тесноте да не в обиде. Ох, я уже начинаю думать, что твое предложение отпраздновать мой день рождения в ресторане не лишено смысла. Я хмыкаю, но качаю головой. С возвращением ангела в мою жизнь я утратил вкус к светским развлечениям. Хотя раньше был падок на них. Ночные клубы, рестораны, тусовки на яхтах. Все это осталось в далеком прошлом, когда грохотом музыки я пытался заглушить рев раненого животного внутри себя, когда веры не было рядом. Теперь я в этом не нуждаюсь. Сейчас мне наоборот нужна тишина, чтобы прислушиваться к штилю внутри меня, наслаждаться им и пропитываться каждым мгновением рядом с моим ангелом. Тебе хочется ресторан? Несмотря на то, что хочется мне, я должен учитывать желание своей женщине. Нет. «Я люблю наш дом, — отвечает Вера с легкой улыбкой. Оставляет тарелку, берет двумя руками большую чашку с дымящимся капучино и поднимает ноги, упираясь пятками в край плетеного кресла, на котором сидит. Мне очень нравится, когда она так делает. Чертовски уютная поза. На Вере светлые леггинсы и безразмерный вязаный свитер черного цвета. Задорные пушистые носки, которые прячут от меня любимые стопы с красным педикюром. Она все чаще ходит с распущенными волосами. И это тоже выглядит настолько по-домашнему уютно, что я просто не знаю, как сделать так, чтобы вобрать в себя эти потрясающие чувства по максимуму. Грудь и так уже раздувается от наполняющей ее силы и горячего чувства, которое греет мое тело. Склоняю голову на бок и любуюсь своим ангелом. Даже забывая, что передо мной стынет завтрак. Тимур Георгиевич, вам не нравится? Заменить на что-то другое? Раздается справа голос Лены. «Нет, спасибо», – с улыбкой отвечаю я. «Все очень вкусно, просто задумался». Лена в легком недоумении смотрит на меня. Прислуга еще не привыкла к моему смягчившемуся тону, который показался с появлением в этом доме ангела. Тем не менее она кивает, подливает мне кофе и, забрав тарелку Веры, покидает веранду. «Знаешь, ангел, а я ведь соврал тебе тогда, когда сказал, что строил этот дом ради себя». Вера поворачивается лицом ко мне. Тогда ты сказал, что соврал о том, что строил его для меня. Да, я и тогда соврал. Она качает головой и смеется. Я запуталась. С враньем так бывает, отвечаю я. Давай я скажу правду, чтобы все стало понятно. Давай. Я строил этот дом для себя, но с надеждой на то, что когда-то ты будешь вот так сидеть на этой веранде и обнимать чашку с кофе, глядя на бушующую за окном непогоду. Какой же ты... «Всегда умел говорить правильные слова, даже когда и произносил их на иностранном языке». «Я играю бровями». «Я и сейчас умею их произносить на иностранном, как считаешь?» Щеки Веры тут же покрываются легким румянцем, и она отводит взгляд. «И смущать ты умеешь, как никто другой». «А чего смущаться? Это нормальные, естественные процессы». «Например, культивирование фетишей?» – спрашивает она тихо. «Мне нравится твой фетиш, он безобидный». «Чего не скажешь о моем желании к тебе?» «Тимур!» — восклицает она и, зардевшись, качает головой. Мы оба смеемся. Как же мне нравится ее реакция. «Кажется, мне пора учить твой язык. Мало ли, что ты там говоришь, а я как дурочка, открыв рот, ловлю каждый звук». «Ммм, люблю, когда у тебя открыт рот». Подмигиваю Вере, и она тут же спускает ноги с кресла и встает. «Так, я пошла работать». Под моим жадным взглядом ангел обходит стол и пытается пройти мимо. Но я выставляю колено. Путь ей это не преграждает, но становится знаком, что надо тормознуть. «Ничего не забыла?» «Например», — приподнимает она одну бровь и смотрит на меня с ухмылкой. Иногда этот ангел превращается в дьяволицу, и мне это по кайфу. «Поцеловать мужа?» «Вчера я уже поцеловала тебя в погребе. Чем закончилось?» «Не понравилось?» Нарочито строго спрашиваю я. Понравилось настолько, что сегодня я тебя к себе не подпущу. Я смеюсь и тяну ангела ближе, схватившись за ткань свитера. Она делает вид, что упирается, но уже ставит чашку на стол и приземляется ко мне на колени. Целую жену глубоко и со вкусом. Это тоже чертовски уютно. Не только потому, что возбуждает, а еще и потому, что вот такие моменты заставляют душу петь. Причем похоже под дудку ангела. Отпускаю ее, вдоволь всладившись поцелуем, и напоследок лизнув припухшие губы. Легонько шлепаю по попке, которая соскальзывает с моих коленей, и с улыбкой провожаю Веру взглядом. «Тимур Георгиевич, еще что-нибудь?» – спрашивает Лена, снова появляясь на веранде. «Нет, спасибо. Я допью кофе в кабинете. На обед приготовьте, пожалуйста, рыбу. Вера хочет чего-то из морепродуктов. А для вас? И для меня?» Отвечаю коротко и, встав, направляюсь в свой кабинет. Усаживаюсь в кресло и включаю планшет, чтобы посмотреть последние новости бизнеса. Вздыхаю. Надо было сделать наши кабинеты рядом и поставить между ними дверь. Сейчас бы мог открыть ее и любоваться на то, как пальцы ангела порхают по клавиатуре ноутбука. Меня даже посещает мысль отправиться к ней в кабинет и устроиться на диванчике, который мы недавно поставили туда с известной целью, и провести весь день рядом с женой. Но тогда диванчик в любом случае будет использован по назначению, и ни один из нас так толком и не поработает. Качаю головой, чтобы наконец настроиться на рабочий лад, и вчитываюсь в новости об отставке депутата. И это еще одна хорошая новость на сегодня, которая делает мой день лучше.